Глава 23. Ну разве не классно? Прокричала Мадлен Хлои, когда они заняли свои прекрасные места перед гигантским ледяным катком. А то льда идет такой холод, бр. Интересно, где принцессы?» Хлоя потянулась и осторожно прикрыла ладушкой рот матери. Шш. Мадлен знала, что говорить чересчур много, потому что была взволнована и чувствовала себя немного виноватой. Чтобы оправдать размолвку между собой Рената, и сегодняшний день должен стать каким-то необыкновенным. Благодаря Мадлен, восемь детей из подготовительного класса, которые должны были присутствовать на празднике Амабеллы, смотрели «Диснея на льду». Мадлен бросила взгляд на Зиги, который держал на коленях огромную мягкую игрушку. «Именно Зиги, причина того, что они сегодня здесь», напомнила она себе. «Бедный Зиги, не попал бы на день рождения. Милые маленькие Зиги, оставшиеся без отца» не исключено что он скрытый психопат но все же зиги в эти выходные ты заботишься о бегемотике гарри весело спросила она бегемотик гарри был классной игрушкой каждые выходные он отправлялся домой к кому нибудь из детей вместе с альбомом, который следовало вернуть с маленьким рассказом о выходных дополненным фотоснимками зиги молча кивнул немногословный ребенок джейн наклонилась вперед как обычно сдержанно жуя резинку с этим гарри столько хлопот Мы должны его развлекать. В прошлые выходные он катался на американских горках. Ой! Джейн припомнила, как один из близнецов, который сидел рядом с ней, дрался с братом, двинул ее локтем по голове. Джош! Строго произнесла Селеста. Макс! Сейчас же прекратите! Мадлен показала, что у Селесты сегодня что-то не так. У нее был бледный, усталый вид, под глазами багрянистые тени, хотя у Селесты они выглядели как искусный макияж, который следовало бы попробовать каждый. Свет в зрительном зале стал постепенно гаснуть, и наступила темнота. Хлоя уцепилась за руку Мадлен, загремела музыка, да так громко, что Мадлен почувствовала вибрацию. Каток заполнился разноцветной толпой бегающих, крутящихся диснеевских персонажей. Мадлен посмотрела вдоль ряда на своих гостей чьи профили освещались отблесками ослепительных прожекторов, направленных на лед. Дети глядели прямо перед собой, выпрямив маленькие спины, увлеченные зрелищем, а родители, повернув голову, смотрели на профили своих детей, очарованное их очарование. За исключением Селесты, которая опустила голову и прижала ладонь к лбу. «Придется уйти от него», — думала Селеста. Иногда, когда она думала о чем-то другом, в голову неожиданно, как летающий кулак, врывалась эта мысль. «Муж меня бьет». Боже право, что с ней не так? Все эти безумные рассуждения, слабое место, вот в чем дело. Конечно, ей надо идти. Сегодня. Прямо сейчас. Как только они вернутся домой после шоу, она соберет чемоданы. Но мальчики будут такими усталыми и капризными. Было потрясающе, сказала Джейн матери, которая позвонила, чтобы узнать, как прошло представление. Зиги очень понравилось. Он говорит, что хочет учиться кататься на коньках. Мм, твой дедушка любил кататься на коньках», — торжествующе объявила мать. «Вот видишь», — воскликнула Джейн, не удосужившись сообщить матери, что после этого шоу каждый ребенок объявил, что теперь хочет учиться кататься на коньках. Не только те, у кого были прошлая жизнь. «Да, никогда не угадаешь, на кого я сегодня наткнулась в магазине», — сказала мать. «Рут Салливан». «Правда?» — спросила Джейн, подумав, что это и есть истинная причина звонка. Рут была матерью и бывшего бойфронта. «Как зак». «Отлично», — ответила мать. «Он, кхм, ну, он помолвлен, дорогая». «Да?» — вежливо поинтересовалась Джейн, разворачивая новую пластину жвачки. Засунув жвачку в рот, она пожевала ее, пытаясь понять, как она к этому относится, но ее отвлекало что-то другое. «Мизерная вероятность мизерной катастрофы». Она принялась разгуливать по неприбранной квартире, поднимая подушки разбросу разбросанную одежду. «Я не была уверена, что стоит тебе говорить», — сказала ей мать. «Знаю, это было давно, но он же заставил тебя страдать». «Да он не заставил меня страдать», — небрежным тоном произнесла Джейн. Он все же заставил ее страдать, но сделал это настолько тактично, с таким сожалением и уважением, как это мог сделать симпатичный, хорошо воспитанный... Девятнадцатилетний парень, которому захотелось побывать в Европе и погулять в волю. Сейчас она думала о Заке как о давнишнем школьном друге, которого обняла бы с искренней теплотой навстречу выпускников школы и с которым не виделась бы до следующей встречи. Джейн опустилась на колени и заглянула под диван. Рут спрашивала про Зигги. Многозначительно проговорила мать. Неужели? Я показала ей фото Зигги в первый школьный день и наблюдала за выражением ее лица. Слава богу, она ничего не сказала, но я точно знала, о чем она думает, потому что должна признать, Зиги на этом фото чуть-чуть похож. Мам, да Зиги совсем не похож на Зака, сказала Джейн, поднимаясь на ноги. Ее раздражало, когда она ловила себя на стремление разложить красивое лицо Зиги на отдельные черты, выискивая что-то знакомое. Губы, нос, глаза. Иногда ей казалось, она краем глаза видит что-то, проблеск. «Чего-то», и это приводило ее в трепет, но потом она снова быстро собирала Зиги воедино. «О, понимаю», — сказала мать, — «ничего похожего на Зака». И Зак вовсе не отец Зиги. «Знаю, милая. Господи, я это знаю. Ты бы мне сказала». «Точнее, я сказала бы Заку». После рождения Зиги Зак позвонил ей. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Джейн?» — спросил он наигранно бодрым голосом. «Нет» ответила Джейн и услышала тихий вздох облегчения. «Ну, я знаю это», — сказала мать, быстро сменив тему разговора. «Скажи, ты сделала снимки с классной игрушкой? Отец пошлет тебе по электронке адрес того замечательного места, где их можно напечатать. Сколько это стоит, Билл? Сколько?» «Нет. Фотографии Джейн. Для альбома, который она должна оформить для Зиги». «Мама», — перебила ее Джейн, — Зайдя в кухню, она подняла с пола портфель Зики, а затем перевернула его. Ничего не выпало. «Хорошо, мама, я знаю, где можно напечатать фото». Мать проигнорировала ее. Бил, послушай, ты говорил, есть такой сайт?» Ее голос замер. Джейн вошла в спальню Зиги, где он сидел на полу, играя в лего. Она приподняла постельные принадлежности и потрясла их. «Он пошлет тебе по почте подробности», — сказала мать. Замечательно. Рассеянно проговорила Джейн. «Мне пора, мам. Завтра, завтра созвонимся». Она выключила телефон. Сердце гулко стучало. Джейн приложила ладонь ко лбу. «Нет, ну нет, конечно, она не могла так сглупить!» Зиги с любопытством взглянул на нее. «Кажется, у нас проблема», — сказала Джейн. Когда Мадлен сняла трубку, там молчали. «Алло?» — повторила Мадлен. «Кто это?» Она услышала чей-то плач и невнятные слова. «Джейн?» Мадлен вдруг узнала голос. «Что случилось? Что такое?» «Ничего», — ответила Джейн шмыгая носом. «Никто не умер. Это даже смешно. Смешно над этим плакать». «Что случилось? Просто... О, что теперь подумают обо мне другие мамы?» Голос Джейн задрожал. «Кого волнует, что они подумают?» — произнесла Мадлен. «Меня волнует», — сказала Джейн. «Джейн, ну скажи мне, в чем дело, что произошло?» «Мы потеряли его», — рыдала Джейн. «Кого потеряли? Вы потеряли Зиги? Мадлен запаниковала. Ее саму преследовали навязчивые страхи потерять своих детей, и она произвела быструю мысленную ревизию. Хлой в постели. Фред занимается чтением с Эдом, Абигейлу отца. Опять. «Мы оставили его на кресле. Помню, что я подумала, не дай бог нам забыть его там. Я действительно об этом подумала, но потом у Джоша пошла из носа кровь, и мы все отвлеклись». Я послала сообщение на телефон стола находок, но у него не было ярлыка или чего-то в этом роде. «Джейн, ты говоришь какую-то чушь!» «Бегемотик Гарри! Мы потеряли бегемотика Гарри!» «Т. Вот таковы эти дети поколения Y. Они такие легкомысленные!» «Бегемотик Гарри был в школе больше десяти лет. А та дешевая синтетическая игрушка...» которую она купила взамен, пахнет просто ужасно. Сделано в Китае, морда этого бегемота какая-то недружелюбная. Харпер, послушайте, дело даже не в том, что она потеряла бегемотика Гарри, а в том, что она поместила в альбом снимки эксклюзивной группы, попавшей на Дисней на льду. Так что все ребятишки это увидели, и бедные малыши думают, почему меня не пригласили. Как я сказала Ренате, это было просто бездумно. «Саманта. Да. И знаете, что действительно удручает? Это были последние снимки бегемотика Гарри. Гарри, внесенного в список школьного наследия. Гарри... Простите, но это не смешно. Совсем не смешно». «Габриэль. Боже мой. Вся эта суета по поводу того, что бедная Джейн потеряла классную игрушку, и все делают вид, что это не важно. Но очевидно, что это все-таки важно. И я вот думаю, вы, люди, когда-нибудь поумнеете?» «Послушай, я окажусь тебе стройнее, чем в прошлый раз. Я сбросила три кило».